Глава 18 Как от них избавиться? Когда меня спрашивают, как избавиться от муравьев, если они завелись на кухне, я отвечаю, а по какому праву ваша кухня принадлежит вам больше, чем муравьям? «Ах, вы ее купили! Отлично, но у кого?» У других людей, которые эту кухню построили из бетона, то есть из продукта, данного самой природы, это соглашение между вами и людьми, которые это изготовили, что эти обработанные куски природы якобы принадлежат вам. Но это просто людская условность, значит, и касается она только людей. Почему томатный соус из вашего шкафа принадлежит вам больше, чем муравьям? Ведь томаты произрастают из земли. Бетон тоже взят из земли, как и металл, из которого сделаны ваши вилки, как и фрукты в вашем джеме, как и материал, из которого построены ваши стены. Все это дала планета. Человек только дал им название, наклеил этикетки и назначил цену. Но все это вовсе не делает вас собственником. Земля со всеми своими богатствами принадлежит всем ее обитателям. Однако эта мысль опережает время, ее трудно понять. Но если вы все же решили избавиться от этих крошечных конкурентов, наименее жесткий метод — это по-прежнему базилик. Заведите маленькое растение базилика и поместите его в зоне, которую хотите защитить. Муравьи не любят запах базилика, и, скорее всего, они отправятся гостить в квартиру вашего соседа. Эдмон Уэлс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 2.